Слово о Бальмонте. Трудно говорить о такой несоизмеримости, как поэт. С чего начать? И на чем кончить? И как начать и кончить, когда то, о чем ты говоришь, душа, все, везде, всегда? Поэтому ограничусь личным, и это личное ограничу самым насущным, тем, без чего Бальмонт бы не был Бальмонтом. Если бы мне дали... Определить Бальмонта одним словом я бы, не задумываясь, сказала «поэт». Не улыбайтесь, господа, этого бы я не сказала ни о Есенине, ни о Мандельштаме, ни о Маяковском, ни о Гумилевине, даже о Блоке, ибо у всех названных было еще что-то, кроме поэта в них, большее или меньшее, лучшее или худшее, но еще что-то. Даже у Ахматовой была отдельно от стихов молитва. У Бальмонта, кроме поэта, в нём нет ничего. Бальмонт – поэт, адекват. Поэтому, когда семейные его на вопрос о нём отвечают «поэт спит» или «поэт пошёл за папиросами», нет ничего смешного или высокопарного, ибо именно поэт спит. И сны, которые он видит, сны поэта. И именно поэт пошёл за папиросами, в чём, видя и слыша его у прилавка, никогда не Не усумнился ни один лавочник. На Бальмонте в каждом его жести, шаге, слове, клеймо — печать, звезда, поэта. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, В заботы суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая Лира, душа вкушает хладный сон, И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он — Это сказано не о Бальмонте. Бальмонта Аполлон всегда требовал. И Бальмонт в заботы суетного света никогда не погружался. И святая Лира в его руках никогда не молчала. И душа хладного сна никогда не вкушала. И меж детей ничтожных мира Бальмонт не только не был всех ничтожней, но вообще между ними никогда не был и таковых не знал. Самого понятия ничтожества не знал. Я Не знаю, что такое презрение, презирать никого не могу. У самого слабого были минуты горения, и с тайным восторгом смотрю я в лицо врагу.